Глава 71. Маленький корабль проснулся. Он вытянулся, как живое существо, стряхнул в себя остатки породы и начал забирать энергию. «Консолидация!» — произнес новый голос, такой же тихий и слабый, как у Мурийца. Услышав эти слова, Адам пристально посмотрел на пилота, который превращался в серый камень. Три фиолетовых глаза почти перестали блестеть. «Последний интервал!» «Конец здесь и сейчас», — прошептал муриц. «Мой корабль проснулся». «Могу ли я взять его?» — спросил Адам. «Могу ли я улететь на нем?» «Передача управления!» — послышался шум, словно от далекого водопада, похожий на вздох Титана, прилегшего отдохнуть. «Последний страж передал караул». Адам ждал, но не услышал больше ни единого слова. «Последний страж заснул навсегда». От корпуса маленького корабля отвалились последние куски породы. Он поднялся и стал на метр выше полу грузового отсека. Его форма напомнила Адаму птицу с распростертыми крыльями, похожую на орла. «Консолидация», — повторил новый голос. «Ассимиляция», — «Чужеродные энергии», «Включение и пробуждение», «Командир», «Новый», «Внимание!» — сообщил общий конденсат разума трех транспортеров. «Имеются потери энергии в двигателях бортовой системы. Принятие экстренные меры». «Никаких экстренных мер!» — медленно сказал Адам. Последний раз, посмотрев на мертвого мурийца, он подошел к кораблю. «Ты меня слышишь?» Как и прежде, он сказал эти слова, потому что они придавали силы его мыслям и в то же самое время послал их через систему связи. «Новый командир здесь!» «Передача прав подтверждена», — ответил корабль. «Консолидация не завершена. Повреждение внешней оболочки. Реструктуризация. Регенерация». Прямо перед Адамом в стиле птицы появилось отверстие. Птица уже расправила крылья и ждала своего часа полететь к звездам, как и миллион лет назад. На полу возник трап. Адам поднялся на борт. «Критическая ситуация!» — сказал объединенный конденсат разума. «Принять контрмеры! В противном случае миссия окажется под угрозой!» «Это части миссии!» — ответил Адам, наблюдая, как трап поднимается на корабль и сливается с корпусом. «Никаких контрмер!» — повторяю, никаких контрмер! «Энергетическая ситуация критическая!» Люк корпуса корабля Мурии начал закрываться. «Открыть грузовой отсек!» — быстро сказал Адам. «Отключить поле захвата!» «Это угрожает целостности груза». «Уменьшить командные функции объединенного конденсатора разума до минимума», — сказал Адам. «Это важно для выполнения миссии». «Подтвердить». «Подтверждаю». «Готовность к работе двигателя на максимальном уровне потребления энергии». «Потеря энергии продолжается». «Потеря энергии является запланированной». «Подтверждаю». Сигналы конденсатора разума стали слабее, как только люк закрылся, наступила тишина». На несколько десятков секунд у приборов воцарилась электромагнитная темнота. Датчики перестали передавать данные, а Адам находился рядом с новой панелью управления. Он никуда не двигался, но, как подозревал его все еще гиперактивный мозг, сейчас происходила реконфигурация корабля вокруг него, чтобы он оказался в центре. Это напоминало появление панциря у мертвого Мурейца. Его нельзя было надеть, а потом снять, если он переставал быть нужен. Муриец, последний страж, был неотъемлемой частью системы, которая дала ему контроль над бастионом, пространством под поверхностью Уриэля. Вытащив его оттуда, локальный кластер так сильно ему навредил, что он умер вскоре после пробуждения. Конденсат разума трех транспортеров молчал. Вместо него зазвенел другой голос, уже знакомый мысленный тембр. «Консолидация завершена». «Энергия ассимилирована, принята и адаптирована. Установка пройдена успешно. Запасы пополнены. Готовность к выполнению команд подтверждена. Управление другим лицом воспринято». «Командир?» — спросил Адам. «Достопочтенный пилот?» В темноте появился свет, медленно заполнив все пространство. Перед Адамом появилась сеть запутанных линий. Она растянулась а рядом появились символы мурийцев. Некоторые из них мигали и пульсировали, другие же горели и светились ровным светом. «Командир здесь, пилот здесь, недостопочтенный, рангом ниже». «Я тебя правильно понял? Ты готов лететь? Корабль готов?» «Готовность полная». «Ты можешь...» — Адам задумался, что сейчас сделать. «Ты можешь сражаться?» «Готовность к полету неограниченная, диапазон неограничен, боевая функция отсутствует». Ты не можешь сражаться. Функции: корабль сопровождения последнего стража, патрулирование и наблюдение, боевая функция отсутствует, неподходящее оборудование, оружие отсутствует. Ты можешь доставить меня на Землю? Земля цель не определена, нет данных. Адам подумал о Солнечной системе и о ее планетах, о других системах, где он бывал, будучи говорящим с разумом, об их удалении от Земли. Его разум рисовал картины, которые он передал Пилоту. «Положение рассчитывается», — сообщил пилот. Перед Адамом возник новый символ желто-золотистого цвета. Он был немного крупнее, чем остальные, и находился на удалении от основной паутины линий. Адам, кажется, понял их значение. «Все эти линии», — сказал он, — «это линии каскада, верно?» Ответ Сети — «да». Символ Земли и Солнечной системы находился в стороне от линий, поскольку оттуда не было доступа в каскад. Но корабль сопровождения последнего стража мог полететь на Землю. Адам еще раз спросил об этом, чтобы быть точно уверенным. Доступность возможная, готовность к полету и дальность полета неограниченная. После пробуждения и восстановления энергетическая автономия составляет три полных интервала. Как это возможно? Энергии двигателей трех транспортеров, конечно, не хватит. «Источник энергии, вакуум и квантовая пена, доступность везде, внешняя энергия, пробуждение, инициализация, новое начало». Адам посмотрел на паутину нитей, напоминающих волосы. Это изменило положение визуальных датчиков. На экране появился Млечный Путь, маленькая спиральная туманность, включающая множество крошечных облаков ее галактик-спутников. Немного дальше, примерно на расстоянии 10 сантиметров, горела галактика Андромеды. Возникли десятки более далеких галактик, некоторые из них объединились в группы, а группы стали частью более крупных образований. Нити достигали сотен, если не тысяч галактик. «Каскад простирается так далеко?» «Сеть. Еще дальше. Известна лишь малая часть каскада. Это тоннель сквозь пространство-время. Много неизученных целей». «А этот корабль, он независим от сети?» «От каскада?» – спросил Адам. «Да, независим. Обладает автономией. Дальность полета не ограничена. Бесконечно. Цель?» «Где мы сейчас?» Рядом с паутиной галактик появилось нечто похожее на голографическое поле или локальное пространственно-временную аномалию. В ее центре Адам увидел три транспортера и пустой грузовой отсек. Так как теперь не было никаких полей, удерживающих корабль вместе, они медленно расходились. В одном из них находился портал, вывезенный локальным кластером Суриэля. Адам посмотрел на него. Его внимание было достаточно, чтобы увеличить изображение на экране и показать все детали. Построенный мурийцами и их механизмами каскад давал возможность путешествовать от звезды к звезде, словно от станции к станции на длинном маршруте. Корабль последнего сражения был привязан к какому-либо направлению. Орел мог летать свободно по межзвездному ветру. «На этом маленьком корабле», — подумал Адам, — «Можно исследовать Вселенную, но он не сможет помочь Земле, потому что не приспособлен для битвы. Здесь нет оружия». «Оружие!» «Депозитум», — произнес Адам. «Можешь ли ты доставить меня туда?» «Задача не ясна, ответил пилот. «Я имею в виду место, где мурийцы хранили вооружение на случай атаки врага, устроившего мировой пожар», — сказал Адам. «Склад вооружения или склад оборудования?» На секунду или две воцарилось молчание. «Склад вооружения. Хранилище», — повторил пилот. «Понял. Идет расчет маршрута». На мгновение одна из галактик в вероятном личный пути выдвинулась вперед. С края, немного в стороне от внешнего спирального рукава, загорелся маркер. «Предположительная цель. Высокая вероятность». «Полетели», — сказал Адам. «Максимальная скорость». «Орел» отправился в путь.